«Давай, сука!» — кричала Джой. «Покажи, на что ты способна!» Она знала, что нет ничего лучше, чем вывести соперника из морального равновесия. Пускай боится, злится, сомневается, главное, чтобы она не была собрана. «Я тебе всю рожу расхреначу!» С этими словами Джой бросилась в атаку. Левая рука вылетела прямо, словно стрела. Мимо. Шоколадка оказалась не так проста. Луки к ногой. Но Карла подняла колено, поставив блок. Послышался звонкий шлепок от попадания. Под гул орущей толпы Джой выбрасывала удары руками. В серии под разными углами. Никто не смог бы увернуться. Карла не стало исключением. Правый боковой в челюсть, и соперницу повело. Капли пота разлетелись во все стороны. «Как тебе, понравилось? Еще хочешь?» Небольшой разбег. Прыжок. Колено Джой пролетело всего в нескольких сантиметров от головы Карлы но неудачное падение позволило визави воспользоваться положением. Джой оказалась на конвасе, и на нее обрушились тяжелые удары сверху, в голову, в корпус. Джой чувствовала каждое попадание. Она слышала, как вкладывается Карла на выдохе, вколачивая кулаки. Настоящие бои без правил. Рефери не подбежит и не скажет, что бить по затылку нельзя. Гонг не прозвучит, дав отдышаться. Тренер не поможет советам, Выкрикивая из за на путствие. Сейчас только она одна: только Джой и куча извращенцев, желающих, чтобы ее размазали по стенке, причем как можно кровавее. Джой! Что ей силы закричала Линси: Уворачивайся! Уходи от нее! Голос подруги: она здесь, она смотрит. Нельзя проигрывать. На кону стоит слишком многое. Уловив момент, когда Карла отнесла руку назад для очередного удара, Джой со всей силы врезала затылком ей прямо в нос. Соперница отлетела в сторону, упав на пятую точку. Нос ушел вправо. Кровь начала заливать подбородок. Толпа в ярости. Первые секунды, поднявшись на ноги, Джой приводила в норму свой вестибулярный аппарат. Как только глаза поймали фокус на разбитом лице Карла, она понеслась вперед, яростно орудуя кулаками. Правой, левой. Все точно в цель. Шлепки от попаданий. Кровь разлеталась в разные стороны. Вновь лоу-кик, и соперница подкосилась на ногах. Еще один удар в то же место, чтобы закрепить попадание. Джой кидала в Карлу свои бомбы, и те, что попадали по цели, взрывались сгустками красной жидкости. Прямой удар ноги в грудь, и шоколадка отлетела к сетке, словно кукла на ватных конечностях. Никакой жалости, только победа. Вновь разбег, прыжок. Колено, выставленное вперед, впечаталось в лицо девушки напротив. После такого удара нельзя остаться на ногах. Карла рухнула на пол, хорошенько приложившись, лицом обнастил. «Джой, не надо!» — послышался крик Линси, Но было поздно. Град попаданий в голову лежащей Карла под убийственные крики толпы не оставил ни единого шанса. «Выиграть! Победить!» Удар прямо в цель, еще один. «Джой, ты ее убьешь!» — орала Линси. «Судья!» Увидев, что еще немного, и Джой действительно вколотит голову соперницы в канвас, рефери подбежал и толкнул девушку в сторону, остановив кровопролитие. Секундный восторг от того, что Джой одержала победу. Всего мгновения. Но как только она посмотрела на измазанную в крови Карлу, все потемнело в глазах. Неужели это сделала она? Неужто она на это способна? Мужчина в черной футболке, что давал наставление Карле, ворвался в клетку и подбежал к своей подопечной. Он всеми силами пытался привести ее в чувство, но Карла оставалась без сознания. На минуту Джой подумала, что убила ее. Нет, только не это. Но после того, как девушке дали понюхать вату, пропитанную нашатырем, Карла открыла глаза. За спиной Джой появилась Линси. Она хотела обнять подругу, но Джой со слезами на глазах выбежала из клетки, проклиная себя за то, что решилась пойти на подобное. Что же она за монстр, если только что чуть не убила девочку своего возраста, такую же, как она?